Глава 2. Некоторые части Лондона органичны, другие случайны. К западу от Эрлскорт-Роуд все случайно, кроме нескольких мест у реки. Я терпеть не могу ничего случайного. Я хочу, чтобы на все в моей жизни имелись причины. Дэйв жил к западу от Эрлскорт-Роуд, и в моих глазах это тоже было его минусом. Он жил близ хок роуд в одном из тех больших красновато-черных домов, которые я хорошо помнил еще с мрачных дней моего лондонского детства. Дейв, мне кажется, не очень чувствителен к своему окружению. Его, как философа, интересует центральный узел бытия. Он, правда, не простил бы мне этого выражения, а не те беспорядочно висящие концы, которыми большинство из нас вынуждены развлекаться. К тому же он, будучи евреем, Чувствует себя частью истории, не прилагая к тому особых усилий. В этом я ему завидую. Мне лично поддерживать связь с историей год от года труднее. В общем, Дэйву доступна такая роскошь, как случайное место жительства. Для себя я на этот счет сомневался. Дом, где живет Дэйв, многоэтажный, но кажется низким рядом с соседним зданием, огромной новой белостенной больницей. В ней все просто и все оправдано, и меня, когда я прохожу мимо, бросает в дрожь. По темной с цветными стеклами лестнице я поднялся до квартиры Дэйва и услышал гул голосов. Это мне не понравилось. У Дэйва слишком много знакомых. Его жизнь — нескончаемый фокус, трюк дружеской близости. Я, например, считаю, что дружить одновременно больше, чем с четырьмя людьми, безнравственно а у Дейва, судя по всему, близких людей больше сотни. У него широкий и постоянный круг знакомств среди интеллигенции и людей искусства, а вдобавок он знает уйму левых политических деятелей, в том числе таких оригиналов, как Лев Тот, лидер новой независимой социалистической партии, и других чудаков еще почище. Кроме того, имеются его ученики их друзья, и неуклонно растущие оравы его бывших учеников. Чуть ли не все, с кем Дейв когда-либо занимался, сохраняют с ним связь. Для меня это загадка. Ведь мне, как я уже упоминал, Дейв не мог ничего преподать, когда мы беседовали на философские темы. Может быть, это объясняется тем, что я неисправимый художник, как он сам однажды воскликнул. Тут, кстати, будет добавить, что Дейв не одобряет моего образа жизни и вечно уговаривает меня поступить на работу. Дейв преподаватель университета, но занятия ведет на дому, и вокруг него группируется немало юношей, посвящающих часть своего времени поискам истины. Ученики обожают Дэйва, хотя он ведет с ними непрестанную борьбу. Они тянутся к нему, как подсолнухи к солнцу. Все они прирожденные метафизики, так, по крайней мере, утверждает не без отвращения сам Дейв. Мне бы казалось, что быть метафизиком замечательно, но у Дейва это вызывает страстный протест. Для учеников Дейва мир тайна, к которой они считают возможным подобрать ключ. Ключ этот, надо полагать, содержится в какой-то книге страниц этак на 800. Найти его, может быть, и нелегко, но ученики Дейва убеждены, что, уделяя поискам от 4 до 10 часов в неделю за вычетом университетских каникул, они своего добьются. Им не приходит в голову, что задачи это либо много проще, либо много сложнее. В известных пределах они готовы менять свои взгляды. Многие из них приходят к Дэйву теософами, а уходят от него рационалистами или бредлианцами. Интересно, что критика Дэйва часто действует как катализатор. Он сжет их с разрушительной яростью солнца. Но от этого их метафизические устремления не вянут и не сгорают, а лишь переходит из одной стадии в другую, не менее активную. Это любопытное обстоятельство наводит на мысль, что Дэйв, в сущности, хороший педагог, хотя в том и нет его заслуги. Время от времени ему удается приобщить какого-нибудь сверхвосприимчивого юношу к собственной философской школе лингвистического анализа, после чего означенный юноша, как правило, вообще перестает интересоваться философией. Наблюдать, как Дейв обрабатывает этих молодых людей, все равно, что следить за работой человека, подрезающего розовый куст. На удаление обречены все самые крепкие и пышные побеги. А позднее, возможно, появятся цветы. Но цветы, как рассчитывает Дейв, не философские. Конечная цель Дейва отвратить молодежь от философии. Меня он отваживает от нее с сугубым усердием. Я в нерешительности остановился у двери. «Ненавижу входить в комнату полную народу и чувствовать, как к тебе оборачивается целая портретная галерея незнакомых лиц». Я уже готов был повернуться и уйти, но потом, мысленно махнув рукой, все же вошел. Комната была битком набита молодыми людьми. Они говорили все разом и пили чай, но относительно лиц я напрасно беспокоился. Никто, кроме самого Дейва, не обратил на меня внимания». Дейв сидел в углу, немного в стороне от схватки, и, увидев меня, поднял руку важным жестом патриарха, приветствующего давно ожидаемое знамение. Я не хочу сказать, что по внешности Дейв напоминает иудейского патриарха. Он уже начал понемножку толстеть и лысеть. У него веселые карие глаза и пухлые руки. Говорит он чуть гортанным голосом, и английским владеет не вполне свободно. Финн сидел рядом с ним на полу, прислонившись к стене и вытянув ноги вперед, как жертва уличной катастрофы. Я пробрался между каких-то безусых юнцов, перешагнул через Финна и пожал его руку. Финна я дружески поддел ногой и уселся на край стола. Какой-то юноша машинально передал мне чашку чаю, не переставая говорить через плечо. Я расслышал «Должно быть, в конечном счете возвращает нас к есть». «Да, но к какому есть?» «Здесь, я вижу, все идет по-старому», — сказал я. «Естественное проявление человеческой энергии», — ответил Дэйв слегка нахмурясь. Потом он дружелюбно посмотрел на меня. «Я слышал, ты попал в переплет», — сказал он, немного возвышая голос над общим криком. «В некотором роде да», — осторожно сказал я, прихлебывая чай. «С Дэйвом я никогда не раздуваю своих неприятностей». Он относится к ним с насмешкой и без капли сочувствия. «Я бы на твоем месте поступил на работу», — сказал Дейв. Он кивнул на высокую белую стену больницы за окном совсем близко. «Им там всегда нужны санитары. Ты мог бы стать даже братом милосердия или взять какую-нибудь работу на часть дня». Дейв вечно мне это советовал. «Почему?» — не знаю. «Казалось бы, меньше всего я мог последовать именно такому совету». Думаю, что он делал это отчасти для того, чтобы позлить меня. Для разнообразия он иногда расписывал мне, как привлекательна должность надзирателя при малолетних преступниках или фабричного инспектора или учителя начальной школы. Я поглядел на стену больницы. «Ради спасения души?» «Вовсе нет», — гневно возразил Дэйв. «Все ты носишься со своей душой. Как раз для того, чтобы думать не о своей душе, о других людях?» Я понимал, что Дэйв в чем-то прав, хотя не нуждался в его указаниях, но не представлял себе, что сейчас можно предпринять в этом смысле. Финн бросил мне сигарету. Он всегда старался как-нибудь незаметно защитить меня от Дэйва. Насущной задачей было найти подходящее жилье, и пока этот вопрос не был решен, остальное не имело значения. Чтобы сводить концы с концами, мне нужно все время писать, а в бездомном состоянии я ничем не могу заняться. Я допил чай и отправился потихоньку обследовать квартиру Дэйва. Гостиная, спальня, запасная комната, ванная и кухня. Запасную комнату я изучил подробно. Окно ее тоже смотрело на стену больницы, которая в этом месте подходила чуть ли не вплотную. Комната выкрашена в худосочный светло-коричневый цвет. Обстановка спартанская. «Сейчас здесь были свалены пожитки Фина. Ну что ж, бывает хуже. Я разглядывал гардероб, когда вошел Дэйв. Он отлично знал, что у меня на уме. «Нет, Джейк», — сказал он, — «категорически нет». «Почему?» «Нельзя двум таким неврастенникам жить вместе». «Ах ты, старый удав», — сказал я. Дейв никакой не неврастенник. У него вместо нервов канаты». Я, впрочем, не стал спорить, меня и самого этот проект не слишком увлекал, из-за Иеговы и Троицы. «Раз ты меня выселяешь», — сказал я, «тебе следует хотя бы выдвинуть какое-нибудь конструктивное предложение». «Ты еще и не вселялся, Джейк», — сказал Дэйв. «Но я подумаю. Дэйв знает, что мне нужно». Мы вернулись в большую комнату и снова окунулись в шум голосов. «Может, попытаться удам, нет?» «Нет», — сказал я, — «это уже все было». «Иногда ты мне противен, Джейк. Чем я виноват, что у меня такая психика? Ведь свобода — это в конце концов только идея». «Это из третьей критики», — прокричал Дэйв кому-то через всю комнату. «Да и каких дам?» — спросил я. «Я твоих женщин не знаю», — сказал Дэйв. «Но если ты навестишь одну другую, кто-нибудь, возможно, подаст тебе хорошую мысль». «Я почувствовал, что мое общество будет приятнее Дэйву после того, как я сумею где-нибудь обосноваться». Финн, который теперь лежал головой под столом, внезапно произнес. «Попробуй, у Анны Квентин. Финн иногда проявляет просто сверхъестественную интуицию. Это имя вонзилось в меня как стрела». «Не могу», — сказал я и добавил. «Что-что, а это невозможно». «Значит, все еще так», — сказал дэв Вовсе не так. К тому же я понятия не имею, где она живет. И я отвернулся к окну. Я не люблю, когда по моему лицу о чем-то догадываются. «Ну, поехал», — сказал Дэйв. Он хорошо меня знает. «Давай другую идею», — сказал я. «Другая идея, что ты дурак», — сказал Дейв. «Обществу следует взять тебя за шиворот, встряхнуть хорошенько и заставить выполнять какую-нибудь полезную работу». Тогда вечерами ты мог бы написать толковую книгу». Было ясно, что Дэйв в плохом настроении. Шум в комнате усиливался. Я задвинул ногой свой чемодан под стол рядом с Финном. «Можно оставить его здесь?» Кто-то спросил, «А откуда вы знаете, какое ваше я настоящее?» «Можешь оставить и чемодан, и Финна», — сказал Дейв. «Я тебе позвоню», — сказал я и ушел. Мне все еще было больно от имени, которое произнес Финн. Но сквозь эту боль теперь звучала причудливая мелодия. Серебряная дудочка звала меня за собой. У меня, конечно, не было ни малейшего намерения разыскивать Анну, но хотелось остаться одному с мыслью о ней. Я смотрю на женщин без мистики. Мне нравятся женщины в романах Джеймса и Конрада. Они похожи на цветы. Про них пишут «Безыскусственность», «Глубина», доверчивость, покой. Особенно здорово звучит глубина, порхающие белые руки и глубока, как море. Но в жизни я таких женщин не встречал. Я люблю про них читать, но ведь читать я люблю и про Пегаса, и про Хрисаора. Женщины, которых я знавал, часто бывали неопытны, косноязычны, легковерны и простодушны но я не вижу оснований называть их глубокими за те свойства, которые в мужчине мы бы определили как поглощенность собой. А когда они хитрые, то обманывают себя и других примерно так же, как мужчины. Это тот же обман, в котором мы все участвуем. Только женщину роль, которую ей приходится играть, иногда выводит из равновесия немножко больше, чем мужчину. Как туфли на высоких каблуках, из-за которых постепенно смещаются внутренние органы. Все эти воображаемые глубины мне противны до чрезвычайности. А между тем в ванне я чувствовал глубину. Не знаю, чем объяснить это впечатление, но она всегда казалась мне существом бездонным. Дейв как-то сказал, что назвать человека неисчерпаемым значит попросту дать определение любви. Если так, я, возможно, любил Анну. Говорит она чуть хрипловатым голосом, у нее нежно очерченное лицо, всегда освещенная изнутри теплым и ровным светом. Лицо полное тоски, но без тени недовольства. Волосы у нее густые и темные, зачесаны кверху старомодными волнами. Так, во всяком случае, было, когда я ее знал. А было это давно. Анна на 6 лет старше меня, и когда я ее впервые увидел, она исполняла вокальный номер со своей сестрой Седи. Анна вкладывала в это предприятие голос, а седи блеск. У Анны контральта, способная разбить человеку сердце даже по радио, а если вдобавок видишь легкие жесты, которыми она сопровождает свое пение, то она совершенно неотразима. Она словно бросает песню прямо тебе в сердце. Так, по крайней мере, она поступила со мной в первый раз, когда я ее слушал, и я уже не мог это забыть. Анна похожа на свою сестру в такой же мере, как милый певчий дрозд похож на довольно-таки опасную тропическую рыбу, И со временем вокальный номер был отставлен. Случилось это, мне кажется, отчасти потому, что сестры не выносили друг друга, отчасти же потому, что устремления их были не одинаковы. Как вы, может быть, помните, английское кино в те дни переживало кризис. Только что была организована компания Bounty и а старое акционерное общество «Фантазия Фильм» перешло в новые руки. Но ни той, ни другой компании все не удавалось открыть новых звезд. Старые, правда, сияли по-прежнему. И время от времени какой-нибудь девочке доставались обычные фанфары прессы, после чего она, блеснув в одной картине, угасала шумно и быстро, как фейерверк. Заправил и фантазия фильм, решив очевидно, что на человеческом материале сборов не сделаешь, начали свою серию фильмов о животных, и в животном царстве действительно обнаружили несколько сокровищ. В первую очередь, конечно, это была овчарка «Мистер Марс», чьи похождения с сентиментально счастливым концом, вероятно, и уберегли их от банкротства. У Белл Фаундера дело с самого начала пошло успешнее. Этой компании Сэдди вскоре и решила предложить на продажу свои таланты. И Сэдди, как известно, вышла-таки в звезды. «Звезда» — своеобразное явление. Это совсем не то же самое, что хорошая киноактриса дело тут даже не в обаянии и не в красоте чтобы стать звездой требуется некое чисто внешнее свойство именуемое и клад и клад у сэдди был так по крайней мере утверждала публика я же предпочитаю слово блеск вы вероятно уже поняли что я не поклонник сэдди сэдди вся лосница и сверкает она моложе анны черты лица у нее такие же только мельче и расположены теснее Как будто голову ей хотели сжать в кулачок, да так и не довели дело до конца. Голос ее в разговоре немного напоминает голос Анны. Только вместо хрипотцы в нем слышен металл. Не хриплый шелест каштановой шелухи, а ржавое железо. Кое-кто и в этом находит очарование. Петь она не умеет. Анна никогда не стремилась в кино. Не знаю почему. Мне всегда казалось, что у нее для этого больше данных, чем у седи Но возможно, что на первый взгляд ее облику не хватает определенности. Чтобы проникнуть в мир кино, нужно быть кораблем с очень острым фарштевнем. Когда сестры расстались, Анна перешла на более серьезный репертуар. Но чтобы продвинуться на этом пути, ей не доставало профессиональной подготовки. Когда я в последний раз о ней слышал, она исполняла народные песни в ночном клубе, и такое сочетание отлично выражало ее сущность. Когда-то Анна жила в крошечной квартирке близ Бейсуатер Роуд, зажатой со всех сторон другими домами, и там я часто у нее бывал. Я был очень к ней привязан, но даже тогда понимал, что характер у нее не идеальный. Анна — одна из тех женщин, которые не в силах сказать «нет», когда им предлагают любовь, и дело не в том, что это ей льстит. У нее талант к личным отношениям, и она жаждет любви, как поэт жаждет публики всякому, кто даст себе труд к ней привязаться, она сейчас же начинает уделять преданное, великодушное, сочувственное и начисто лишенное кокетства внимания, которое, однако, есть не что иное, как маневр с целью избежать капитуляции. Это, несомненно, тоже одна из причин, почему Анна не подалась в кино. Личная жизнь, вероятно, отнимает у нее почти все время. Это же привело еще к одному печальному последствию, Вся ее жизнь превратилась в сплошную измену. Когда я ее знал, она вечно секретничала и то и делала гала, чтобы скрыть от каждого из своих друзей, как она близка с остальными. Иногда, впрочем, она пробовала и другую тактику, притупляла боль ревности мелкими упорными ударами до тех пор, пока ее жертва, оставаясь в полной ее власти, не смирялась с широким диапазоном ее привязанностей. Это мне не по вкусу, и я очень быстро разгадал ее игру, но такое понимание не лишало ее в моих глазах таинственности, и ее эмоциональная щедрость не будила во мне протеста. Может быть потому, что я всегда ощущал силу ее непритворной нежности, как теплый ветер, что веет с желанного острова и доносит до мореплавателя запах цветов и плодов. Я понимал, что по всей вероятности она точно так же обольщает и держит и других своих поклонников. Но это было мне безразлично. Вам, может быть, хочется знать, не думал ли я о том, чтобы жениться на Анне? Да, я об этом подумывал. Но брак для меня категория рассудочная, концепция, которая может упорядочить мою жизнь, но не заполнить ее. Думая о женщине, я невольно привлекаю возможность брака как полезную гипотезу неприменимую в каком-либо серьезном смысле к практической жизни. Однако в отношении Анны я был очень близок к тому, чтобы задуматься над этим всерьез, и хотя я уверен, что она бы не согласилась, все же именно поэтому я, возможно, в конце концов от нее и отдалился. Я ненавижу одиночество, но слишком большая близость меня страшит. Суть моей жизни — тайная беседа с самим собой — и превратить ее в диалог было бы равносильно самоубийству. Мне нужно общество, но такое, какое поставляет пивная или кафе. Я никогда не мечтал об общении душ. И себе-то самому говорить правду достаточно трудно. Анна же специализировалась на общении душ. К тому же Анну тянет на трагическое, и меня это нервировало. Она во всем готова была усмотреть тяжелую драму. Жизнь принимала остро и трудно. Я же считаю, что принимать так жизнь неумно. Точно дразить опасного зверя, который в конечном счете все равно переломает тебе кости. И вот, прощаясь с Анной, когда она уезжала во Францию петь французские народные песни во французских ночных клубах, я промямлил, что загляну к ней, когда она вернется, но она знала, что я не приду, и я знал, что она это знает. С тех пор прошло несколько лет, и я прожил это время тихо и мирно, особенно на Эрлскорт-Роуд. Выйдя от Дэйва, я дошел до Шеппердс-Буш и там сел в 88-й автобус. Я занял переднее место наверху, и по дороге некоторые из тех мыслей, что я здесь записал, пронеслись у меня в голове. Нелегко найти женщину, которую обронил в Лондоне несколько лет назад, тем более если она принадлежит к тому кругу, к какому принадлежала Анна. Но ясно, что первым делом нужно посмотреть телефонную книгу. Поэтому я сошел с автобуса на Оксфорд-Церкус и спустился в метро. Уходя от Дейва, я не собирался разыскивать Анну, но к тому времени, как мы проехали Бонд-Стрит, мне уже казалось, что ничем иным на свете вообще не стоит заниматься. Более того, я уже не понимал, как мне удалось столько времени просуществовать без нее. «Такой уж я человек», Я на долгие периоды оседаю и успокаиваюсь, и в такие периоды я пальцем не пошевелю, чтобы поднять с земли золотой. Когда я прикреплен, я неподвижен. Но открепленный, я летуч, и летаю с места на место, как валан или как электрон Гейзенберга, пока снова не осяду в каком-нибудь другом безопасном месте. И странным образом я верил в интуицию Финна. Не раз оказывалось, что, последовав его неожиданному совету, я делал как раз то, что нужно. Я понимал, что фаза моей жизни, связанная с Эрл Скорт Роуд, окончена, и что этого душевного покоя мне не вернуть. Мэтч навязала мне внутренний перелом. Что ж, я готов исследовать его до дна и даже извлечь из него все возможное. Кто скажет, какой именно день открывает новую эру? Я взял телефонную книгу Лондона... Том от А до Л. Телефонная книга ничего мне не сказала. Этому я не удивился. Я позвонил в два театральных агентства, где не знали о местонахождении Анны, и в BBC, где знали, но не пожелали сообщить. Я думал, было толкнуться в Беллфаундеровскую студию и, может быть, найти там Сэдди, но мне не хотелось, чтобы Сэдди знала, что я ищу Анну. Я подозревал, что Сэдди одно время была ко мне не совсем равнодушна, Во всяком случае, она в прежние дни откровенно не одобряла моей привязанности к Анне. Правда, некоторые женщины в каждом мужчине видят свою личную собственность. И я допускал, что она не скажет мне, где Анна, даже если и знает. Да я и не видел Сэдди с тех пор, как она стала знаменитой. И не ожидал, что она благосклонно встретит мою попытку возобновить знакомство, в особенности, если в прошлом она догадалась, что я догадался о ее чувствах или хотя бы вообразил их. Рестораны только еще начали открываться. В такой час не было смысла обзванивать ночные клубы. Значит, не оставалось ничего другого, как прочесать Соха. В соха всегда есть человек, знающий то, что тебе нужно узнать. Все дело в том, чтобы найти его. И был шанс просто встретить Таманну. Со мной всегда так бывает. Стоит мне чем-нибудь заинтересоваться, как происходят десятки случайностей, имеющих к этому прямое отношение. Но я надеялся, что для начала не встречу Анну в общественном месте. Моя фантазия уже много чего наплела вокруг этой встречи. Обычно я стараюсь держаться подальше от суха. Во-первых, этот район вреден для нервов. Во-вторых, он очень дорог. А дорог он не столько потому, что из-за нервного напряжения приходится все время пить, сколько потому, что всякие люди отнимают у тебя деньги. Я не умею отказывать людям, которые просят у меня денег. Никогда не могу придумать, почему бы не отдать тем, у кого меньше наличных денег, чем у меня, хотя бы часть того, что при мне имеется. Я даю без охоты, но и без колебаний. К тому времени, как я прошел Брюэр-стрит и олд комтон стрит а потом по Грик-стрит до Геркулесовых столпов, разные знакомые успели выудить из моего кармана почти всю наличность. И я уже сильно нервничал не только из-за Соха, но и от того, что, входя в очередной бар, Всякий раз воображал, что увижу таману. За последние годы я бывал в этих местах сотни раз, и такая мысль даже не приходила мне в голову. Но теперь Лондон внезапно превратился в пустую раму. Везде не хватало Анны, везде ее ждали. Я стал успокаивать себя спиртным. Когда деньги кончились, я перешел улицу, чтобы разменять чек в одном из питейных заведений, где меня знали, и тут-то я наконец напал на след. Я спросил у бармена, не знает ли он, где можно найти Анну. Он сказал, да, у нее, кажется, какой-то театрик в Хэмерсмите. Он порылся под стойкой и извлек карточку, на которой были напечатаны слова «Речной театр» и номер дома по Хэмерсмитской набережной. Бармен сказал, что не знает, там ли она еще, но несколько месяцев назад была там. Карточку она ему оставила для какого-то джентльмена, который так и не явился. Теперь он может отдать ее мне. Я взял карточку и с бьющимся сердцем вышел на улицу. Только серьезные размышления на тему о моих финансах помешали мне взять такси. Но до станции метро на Лестер-сквер я всю дорогу бежал бегом.